К нам приходит множество электронных писем от людей, которые посмотрели, что мы вообще знаем, и были очень воодушевлены тем, что серьезные ученые, обладающие авторитетом в научном сообществе, свободно произносят запретное слово Бог и без стеснения рассуждают обо всех этих вещах. При этом исследования этих ученых дают совершенно изумительные результаты. А все потому, что они расширили свои представления о возможном. Доктор Радин отмечает, если все это реально, значит большинство ученых проглядели нечто исключительно интересное и, возможно, исключительно важное. Ибо когда наука пренебрегает чем-то или отторгает какие-то явления, мы это не будем даже рассматривать. Это означает, что люди не получают всеобъемлющие картины реальности». Конец цитаты. «А что теперь? Ура! Человечество снова выходит из застоя, и в этом новом движении появились ученые, готовые посвятить свою жизнь поиску точек соприкосновения этих двух якобы несопоставимых миров», рассказывает Эндрю Ньюберг. Очень долго наука и религия действительно не ладили между собой. А мы попытались рассмотреть вопрос в новом ракурсе и подумать, каким образом можно их интегрировать, а не разделять. На мой взгляд, при рассмотрении точек соприкосновения науки и религии исключительно богатые результаты дает неврология. И, полагаю, уже можно утверждать, что наука и религия могут взаимодействовать очень успешно, не пытаясь преуменьшить значение друг друга и не выступая в противостояние. Поэтому цель, которую мы ставили в своей работе, установить диалог между людьми с религиозным мировоззрением и людьми с научным мировоззрением. Мы хотели показать, что все эти вопросы можно рассматривать таким образом, чтобы сохранить научный подход, но при этом также учесть религиозные и духовные аспекты и найти возможность для объединения этих сфер. Пред Алан Вольф добавляет, речь не о том, что наука привлекает к сотрудничеству духовность, скорее речь идет о расширении сферы действия как науки, так и духовности, так чтобы любой заданный нами вопрос мог быть рассмотрен с обеих точек зрения и совместно проработан наукой и духовностью. Очень важно понять, что такой предмет, как внутреннее пространство, достоин самого тщательного изучения. И еще нужно помнить, что методы исследования внутреннего пространства могут отличаться от методов исследования внешнего пространства. И все же методы постижения внутреннего пространства могут многое почерпнуть у методов постижения квантовой природы физического мира. Конец цитаты. «Дверь открывается в обе стороны». Исследование сознания может значительно способствовать пониманию квантовой природы элементарных частиц. Несомненно, всякий раз, когда встречаются эти две сферы человеческого поиска, возникает совершенно новая цивилизация. И такое сотрудничество, несомненно, нужно науке, ведь она непрестанно ищет все новые модели описания тайн Вселенной. В некотором смысле эта точка соприкосновения Бога и материи, духовности и науки, очень хорошо характеризуется ответом рамты на великие вопросы. Зачем мы здесь? В чем наше предназначение? Ибо это воистину главный лозунг науки – сделать неизвестное известным. Много лет назад мы приняли очень важное решение, пишет Уильям Тиллер, доктор философии, «отделить науку от духовности». Это помогло нам научиться заниматься наукой. Но теперь мы этому уже научились и можем перейти к более сложной задаче – научиться заниматься наукой, включая в эксперимент «Сознание». Пишет Уильям Тиллер, доктор философии. Подумайте об этом. Как религиозная парадигма влияет на ваше восприятие реальности? Как ваша парадигма выстраивает представление о том, что есть добро и зло? Что есть добро?